Сейчас набежит, заштормит и отпустит. А сосны согнутся, вяжи этиву, И в небе бескрайнем сиреневы тучи Прольют свою боль на траву-мураву. Но солнце проснется, разгонит ненастье, Весь дом озарит его ласковый свет, И милые сосны мне песню прошепчут, И с вами опять я встречаю рассвет.